Разумом Снегирев понимал, что к расследованию вопиющего и вызывающего привлекут кого только можно. Но еще быстрее новость дойдет до егиды, а скорее всего уже дошла и Плещеев поймет. Дальше могут быть варианты. Теоретически невозможной не выглядела даже засада автоматчиков на выходе из метро. Странное дело. Но скунс по этому поводу испытывал полное безразличие. Эскалатор вынес его наверх, и он миновал стеклянные двери и струи горячего воздуха, отсекавшие окружающую среду от искусственного подземного мира. Солнце только что село за недостроенную громаду библиотеки. На проспекте уже засблись фонари, но в прояснившемся небе ещё не стила заря. Было тихо, постепенно усиливался мороз. Народ валом валил из метро, возвращаясь с работы. Клубился пар у подземного перехода, простужными голосами пели интернационал и предлагали подписываться под каким-то протестом. В ярко освещённом торговом городке кипела хлопотливая жизнь. Наступал самый пик вечерней активности. Снегирёв, не понимающе гляделся кругом. Откуда здесь всё это взялось? Зачем? Медленно остывал жаркий августовский день, и солнце лилось сквозь листву косыми пятнами света. Возле метро потел и переминалась длинная очередь, упиравшаяся в ларек с мороженым по девятнадцать копеек. Чуть в сторонке нахваливало жареные пирожки горластая тетка с большой алюминиевой кастрюлей. Парень в легкой клетчатой рубашке купил у нее один. конд сырыгенчик и даже надкусил его, но есть не стал. Опустился на корточки и принялся оскärmливать голубям. Все зариг пошились и ворговали у ног. А самый доверчивый или просто нахальный взлетел на запястье и начал плевать прямо из рук. А потом не смело подошла высокая полуватая девушка и краснея выговорила самые главные в своей жизни слова: "Простите, ладовый человек. Я вот смотрю. Скажите, это ваш знакомый голубь или просто так? Да нет. Просто так. Скозь почти 14 лет ответил ей седой мужчина, стоявший на скрипучем снегу. Помолчал и шипнул в промозженные сумерки. Слушайте, девушка, что это вы от самой кузнецовской за мной как хвостик идёте? Нежели понравился? Она была некрасива. Совсем не из техников оглядывается на, на улицу. Дощи да одета и причёсана так, чтобы надёжнее спрятать какое ни есть женское баляние от тех, кому всё-таки взбредёт в голову оглянуться. Она в ужасе шарахнулась от парня, так легко разгадавшего её тайное и несбыточное желание счастья, расплакалась и едва не потеряла очки, пытаясь утереть глаза и одновременно разыскивая платочек. Мужчина совершенно не похоже н того смешливо поленька тянулся остановить, держать ее, но рука встретила пустоту. Кира, шептал Снегирев, и почувствовал, как глубоко внутри, то ли тело, то ли души начинает пульсировать знакомая боль. ей физически не полагалось там быть, но она там была. провод под током заправленной в огнестрельную рану. Электрически жгут брызжущего во все стороны огненными ручейками. "Кира", повторил Снегирёв, и спотыкаясь, побрёл следом за ней, силится тыскать её исчезнувшую в толпе. Люди обходили его, пинали, толкали, кто-то назвал пьяным. Наконец он пробился к заснеженной лавочке, с которой она, как ему показалось, только что встала. Он даже присел на жгучее холодное реечное сиденье и принялся ждать, но скоро понял свою ошибку. Лавочка стояла метрах в полутора от того места, где должна была бы стоять. Снегирев поднялся и торопливо зашагал по крайней аллее парка. Он найдёт Киру, он её непременно должен найти, а то как бы она без него не пошла по ту арку на Московском проспекте, где из трёх негодяев её всё ещё караулит, по крайней мере, один.